«Как это, сводный брат?» — не поняла приемщица. «Ну так, у нас матери разные. Держи передачу, Зоя». Приемщица, поколебавшись, приняла передачу, открыла пакеты и стала ножом разрезать финскую колбасу болгарские помидоры. «Помидоры-то зачем?» — удивился калганов «Как я могу в помидор подложить что-то?» «А ты не знаешь?» — сказала приемщица.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 «Так она вообще тут не бывает почти», — сказала Светлову старушка-соседка. «Отец на границе служит, полковник, мать с ним, а эта прохиндейка домой, может, раз в месяц заглядывает». «А где она работает?» — старушка усмехнулась. «А где шалавы работают? Где спят, там и работают?» 11 часов ноль-ноль минут». Троллейбус довез Веру Петровну Мигун до площади Пушкина. Она вышла, и семеня, и боясь оскользнуться на заснеженном тротуаре улицы Горького, пошла вниз, мимо витрин кондитерского магазина и рыбного магазина «Океан». В витринах кондитерского рдели муляжные торты, а за стеклами витрин «Океана» струи воды омывали огромную и тоже муляжную севрюгу.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 По малейшим приметам в поведении магазинных грузчиков и продавщиц они вычисляли, что завезли в рыбный, значит, вот-вот выбросят на прилава какую-нибудь свежую рыбу, или что в Елисеевском будут давать сосиски и кур. Улица Горького, парадная вывеска Москвы, снабжалась куда лучше окраин, и при опыте ежедневной охоты за продуктами Здесь можно достать даже мандарины. Но Вету Петровну Мигун не тронула даже подозрительная суета возле магазина «Хрусталь». Она свернула за угол в большой Гнездяковский переулок. Здесь, в двухстах метрах от шумной улицы Горького, за резной металлической оградой, стоял тихий трехэтажный особняк, Государственный комитет по делам кинематографии —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 «Хорошо», — сказала Вета Петровна, — «запишите меня через неделю. К сожалению, он приедет на один день и снова улетит в Болгарию на фестиваль». «Понятно», — произнесла Вета Петровна и повесила трубку. В то же время в Муре на Петровке, 38, грохотали офицерские сапоги, трезвонили телефоны, в коридорах стоял мат-перемат,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 «Галя, кто такой Гиви Мингадзе?» Она отвернула лицо к окну, сказала сухо. «Я не знаю». «Неправда. Из этого Гиви ваш друг Буранской пытался ограбить артистку Ирину Бугрову и попал в тюрьму». «Он не грабил. Он пришел со своими бриллиантами, которые вы ей передали, чтобы она вытащила этого Гиви через своего хахаля», — процитировал я. «Это ваши слова». Вы говорили их Буранскому в субботу утром, а отдел разведки прослушивал, поэтому они заранее знали, что Буранской придет к Бугровой и устроили ему там ловушку. «Да? А я думала, что это Ирка милицию позвала, чтобы не отдавать бревианты. Галя, теперь вернемся к началу. Кто такой Гиви и как могла ему помочь артистка цирка Бугрова?» Гиви?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 Внешность Буранского была весьма импозантная. С фотографией сразу бросались в глаза горделивая осанка, с немалой долей театральности, холеные руки и лицо, большие, темные, чуть на выкатя глаза, длинные черные волосы и уже наметившийся пышный подбородок, подпираемый кружевным жабо. Взглянув на это фото любой тюремный надзиратель подтвердил бы первичный диагноз одного из ведущих раскольщиков бутырской тюрьмы доцента Грузилова. Артист, психика слабая, за сутки сломается. Из Большого театра Венделовский отправился в Союз художников СССР за фотографии еще одного арестованного приятеля Мигуна, грузинского художника Сандро Катаури. В это же время... «Светлов приехал в Мур злой как черт. «Где Шамраев?» — спросил он к дежурке капитана Ласкина. «У вас в кабинете?» — допрашивает Галину Брежневу. Светлов положил перед Ласкиным пачку фотографий, изъятых им на квартире Тамары Бахши из ее семейного фотоальбома. «Посмотри, пожалуйста, в картотеке блядского отдела. Нет ли там этой сучки?» — приказал он. «Если нет...»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 хорошо обогреваемой кабине, а машина, между тем, наклянилась на спущенное левое заднее колесо. Бакланов разбудил шофера и молча показал ему на эту беду. «Ох, Евтать!» — засуетился шофер. «Где же то я гвоздя схватил?» «Но это одну минуту, Николай Афанасьевич. Сейчас запаску переброшу». Он ринулся к багажнику, сунул ключ в замок, но ключ в замке багажника не проворачивался, и багажник не открывался. «Паскуда!» — выругался шофер, стуча кулаком по замку багажника. «Не иначе вода в замок попала! Замерз, сука!» Дальше пошли небольшие шоферские хитрости московских водителей. Андреев встал греть ключ над пламенем спички и совать его в замок горячим, но это не помогло. Бакланов стоял на тротуаре,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 Выжиковой шапке мужчина, Николай Афанасьевич, родной! Сколько лет, сколько зим, не узнаете? А я вас сразу узнал. Ну, ну угадайте, кто я, ну, пожалуйста. Ой-ой-ой, никогда не угадаете Михаил Беляков. Ни фамилия, ни внешность этого веселого мужчины, ни о чем не говорили Бакланову. Но в жизни следователя такие встречи бывают как минимум раз в месяц.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 отдела ростовского Винтреста в 69-м году. Помните, нас тогда 140 человек по делу проходило. Но вы меня тогда не подхищение а под растяпство подвели. Я всего три года получил. Но все, я теперь честный человек. Институт закончил. В мошри Мошриторге работаю. Николай Афанасьевич, заради такой встречи в любой ресторан я приглашаю. Бакланов припомнил что действительно вел в 69-м дело ростовского винтреста. Но поди вспомни, кого ты тогда под какую статью подвел. «Извините, я не могу в ресторан, я занят», — сказал Бакланов. «Да бросьте, мы все заняты, а жизнь-то, жизнь идет, уходит подлая», — настаивал Беляков. «Ну, хоть по пивку, Николай Фанасьевич, ей-богу, кровно обидите. Вы же мне как отец родной». «На всю жизнь урок дали. Тут пивной бар рядышком, на Таганке. Я как раз туда еду. Пиво обожаю».